Пусть наше тело распадается, ибо каждая новая утрачиваемая частица идет на то, чтобы, на сей раз светло и ясно, воссоединить, дополнить ценой страданий, в которых другие, более одаренные, не имеют нужды, сделать более основательным, по мере того, как волнения размывают нашу жизнь, наше произведение. Идеи наследницы скорбей. Когда последние превращаются в идеи, скорби отчасти теряют вредоносные действия на сердце, и даже в первые мгновения само это превращение неожиданно пробуждает радость. Впрочем, наследницы, наследницы скорбей, временные, ибо кажется, что идея первичная и горе. лишь образ вхождения определенных идей в нашу душу. Группы идей многочисленны, некоторые пробуждают внезапную радость. Эти размышления помогли мне найти более важный и точный смысл истины, давно предчувствованной мной, в частности, тогда, когда госпожа де Камбремер удивлялась, как я мог предпочесть Альбертину такому замечательному человеку, как Эльстир, Даже с интеллектуальной точки зрения я понимал, что она не права, но я и не догадывался о том, что было ей неведомо, об уроках, с помощью которых литераторы набираются мастерства. Объективная ценность искусства в этих уроках не имеет значения. Речь идет о том, чтобы заставить выйти, вывести к свету наши чувства и страсти, то есть чувства и страсти каждого. Женщина, необходимая нам, приносящая страдания, вызволяет из нас сонмы по-иному глубоких, по-иному живых чувств, чем исключительный человек, возбуждающий наш интерес. Соотносясь с нашими жизненными установками, остается лишь определить, имеет ли какое-либо значение сама измена, из-за которой нас заставила страдать женщина по сравнению с истинами, которые эта измена нам открыла, и которые женщина, счастливая тем, что приносит страдания, едва ли смогла бы понять. Во всяком случае, в изменах нет недостатка. Писатель без боязни может приняться за долгую работу. Пусть интеллект возьмется за дело, по ходу которого встретит много горя, и оно попытается с ним покончить. что до счастья, то едва ли не единственная польза от него сделать возможным несчастье. Надо, чтобы в счастье мы связали себя нежнейшими и крепчайшими нитями доверия и привязанности, чтобы их разрыв, столь полезный для нас, разорвал что-то в нашем сердце. Это и зовется несчастьем. Если же мы не были счастливы, хотя бы в мечтах. Несчастья не будут жестоки и, следовательно, не принесут плода. И гораздо больше, чем художнику, которому, чтобы нарисовать одну церковь, надо увидеть многие, писателю, чтобы передать объем и насыщенность, повсеместность художественной действительности, для передачи одного единственного чувства нужен опыт наблюдения За многими людьми. Искусство вечно, а жизнь коротка. Можно еще сказать, что если вдохновение кратковременно, то чувство, которое оно передает, не намного долговечнее. Именно страсти ткут материю наших книг, а промежуточное отдохновение ее расписывает. Когда оно возродится, и мы снова примемся за работу, женщина, позировавшая нам для одного чувства, больше уже не сможет его внушить. Тогда придется продолжить живописать его с другой женщиной. И хотя это в буквальном смысле измена, по причине сходства наших чувств получается так, что произведение становится одновременно воспоминанием о наших былых влюбленностях и пророчеством о влюбленностях новых. и в такой подмене нет большого неудобства. Поэтому тщетные исследования, в которых пытаются разгадать, о ком говорит автор. Потому что произведение, даже прямая исповедь, включено по меньшей мере в целый поток эпизодов жизни автора, предшествующих, которые его вдохновили, последующих, не менее похожих, ибо будущая любовь заимствует особенности предыдущих.